каким бы то ни было морским существам. — Нет, абсолютно нет, — пробормотал Вандербильд. Он сказал это только американцам. Может быть, это война против зла, много раз предсказанная великая битва. Президент слегка выпрямился. А мы избраны нанести по нему удар и победить его. И, может быть, подхватила ли его мысль, тот, кто победит в этой битве, завоюет мир? Пик глянул на нее сбоку и промолчал. «Мы должны открыто обсудить теорию Йохансона с правительствами стран НАТО и Евросоюза», — предложила госсекретарь. «Затем мы должны привлечь ООН. И одновременно дать им понять, что они вряд ли будут в состоянии провести такую операцию», — быстро проговорила Ли. «Я хочу сказать, мы спокойно можем использовать ноу-хау и творчество их лучших умов. Я предлагаю также привлечь дружественные арабские и азиатские страны. В любом случае это произведет хорошее впечатление». Но вместе с тем наступит время, и мы почувствуем благоприятный момент встать во главе мирового сообщества. Это не столкновение с метеоритом, который всех нас сметет с лица Земли. Это ужасная угроза, и мы возьмем над ней верх, если сейчас не сделаем ошибки. «Достигают ли цели ваши меры противодействия?» — спросил советник по безопасности. «Повсюду в мире полным ходом идет поиск иммунного вещества». Мы пытаемся предпринять что-нибудь против проникновения крабов и нападений китов, а также пытаемся выгрести со дна этих червей, что оказалось не так-то просто. Мы делаем очень много для того, чтобы обуздать врага, но этого будет недостаточно, если мы и дальше поведем себя традиционно. Остановка Гольфстрима приговаривает нас к бессилию. Метановую катастрофу не сдержать. Даже если нам удастся вычерпать со дна миллиона этих червей, мы не сможем увидеть... Где они еще поселились? И ведь появятся новые. После того, как стало невозможно отправлять вниз зонды и батискафы, мы ослепли. Мы не имеем ни малейшего понятия, что происходит внизу. Сегодня вечером я слышала, что мы потеряли два больших трала и траулеры, выгребавшие дно в заливе Святого Лаврентия. Поисковые самолеты вылетели, но это очень тяжелая местность. Зона перманентного тумана, и вот уже два дня там бушует шторм. Она замолкла. Это только два примера из тысяч. Почти все сообщения посвящены нашим неудачам. Воздушная разведка работает исправно. Мы много раз останавливали нашествие крабов с огнеметами, но они снова вырезают в других местах. Приходится признаться, что мы мало что можем сказать о море. А сонарные атаки? Мы их продолжаем, но они не принесут успеха. Хиты не бегут от шума, как поступило бы любое животное, у которого не нарушен инстинкт самосохранения. Насколько можно судить, они ужасно страдают, но ими управляет внешняя сила. Террор продолжается. — Вот вы говорите о внешнем управлении, Джуд, — сказал министр обороны. — А видите ли вы за всем этим стратегию? — Думаю, да. Пятиступенчатую. Шаг номер один — это изгнание людей с поверхности моря и из глубин. Шаг номер два завершается уничтожением и изгнанием прибрежных популяций. Взгляните на Северную Европу. Шаг третий охватывает уничтожение нашей инфраструктуры. Опять-таки Северная Европа, где прибрежной индустрии нанесен чувствительный урон. Паралич рыболовного промысла. Кроме того, влечет за собой серьезные продовольственные проблемы, особенно для третьего мира. Шаг четвертый. Уничтожение опорных столпов нашей цивилизации, больших городов посредством цунами, бактериологического отравления, оттеснения населения вглубь материка. И, наконец, пятый и последний шаг – Климатический переворот. Земля становится непригодна для проживания человека. Она покрывается льдами, либо тонет, перегревается, либо переохлаждается, либо и то, и другое. В частности мы еще не знаем. Некоторое время все подавленно молчали. «Но не станет ли тогда земля непригодной для обитания животного мира в целом?» спросил советник по безопасности. «На поверхности – да. Или, скажем, большая часть животного мира – может при этом исчезнуть. 55 миллионов лет назад уже было так, и конечный результат привел к тому, что огромное количество животных и растений вымерли и уступили место другим видам. Я думаю, эти существа должны бы всерьез поразмыслить над тем, смогут ли они сами пережить такую катастрофу. Подобный удар на уничтожение. Это министр охраны природы подбирал подходящие слова. Это не по-людски. Они не люди, терпеливо напомнила ли. «Ну тогда как мы могли бы их остановить? Для начала мы выясним, кто они такие».